что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе. И видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодную дорогая скрипка. Когда бьют часы, Андрей Ефимович откидывается на спинку кресла, закрывает глаза, чтобы немножко подумать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 Какая революция! Благодаря антисептики делают операции. Какие Великий Пирогов считал невозможными даже в будущем? Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава на 100 чревосечений. Один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут. Радикально излечивается сифилис.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 Все уездные чиновники вредны и даром получают жалование. Значит, в своей нечестности виноват не я, а время. Родись я двумястами лет позже, я был бы другим. Когда бьёт три часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется.